глава седьмая. И чего-то всем нам сгрустнулось. Хотя все мы дружно считали себя успешными, молодыми и деловыми, был у каждой из нас большой такой минус. Не было рядом крепкого мужского плеча, ни одна еще не примерила белое платье, и мы с Летей все чаще наводили тоску. Умница Настя тут же залезла в старый секретер, переделанный в бар, и вынула бутылочку ликера. Девы заметно оживились, и впрямь, вечер субботы, можно и запить глупую женскую тоску парой глоточков сладкого под тортик. Лилька достала рюмочки, Васька пошарила в холодильнике и отыскала набор студента. Смесь из орешков, изюма и банановых чипсов. Я по секретарской привычке вылила свою порцию в чай и вдохнула ставший гуще фруктовый аромат. Васька прихлебывала мелкими глоточками, чередуя чай и ликер. Машка серьезно, как бурундук, жевала чипсину, изредка дотрагиваясь губами до своей рюмки. Настя пила картинно, заедая тортиком. Лилия не церемонилась, выпила все сразу и продолжала болтать ложечку в чае. Спустя пару рюмочек хандра развеялась, и мы перешли к обычному разговору женской компании — о мужчинах. Точнее, Машка предложила нам нарисовать идеальный облик того мужчины, которого мы готовы не просто видеть рядом, а терпеть ежедневно. Вот вопрос. Девчонки начали удивленно переглядываться. «Маш, ну ты хоть параметры задай, так? Просто рассуждать не интересно «Да, если только внешность — это одно, а если еще и характер, то это другое. И вообще, где нам, умницам и красавицам, столько нормальных мужиков найти?» «Да ладно, нормальных, хотя бы перспективных. Хочется, конечно, с мозгами, но это как в сказке. Или красивый, но дурак, или с мозгами, но чудище волосатое». Мы опять дружно расхохотались, ибо претензии Марии к мозгам у мужчины уже знали. На третьем курсе она влюбилась в аспиранта с кафедры истории костюма. Аспирант был умницей, но обожал ходить в косоворотках, вязаных поясах и полосатых штанах, а кроме того, был волосат как йети. Вот из-за этой обильной растительности Машка и боялась к нему подойти. Робко поглядывала на семинарах и лекциях и в итоге возненавидела всех мужчин с малейшим намеком на растительность на лице. «Ну, девчонки!» — возмутилась Маша. «Ну, давайте же серьезнее. Мне и правда интересно, почему в народных сказках девушек еще могут красавицами писанными назвать, а уж мужиков исключительно по уму оценивают. Или царевич, или дурак». Девчонки еще похихикали и начали выстраивать внешность желаемых героев. «Обожаю блондинщиков, особенно голубоглазых!» — томно протянула Лилия. «Не-е-е-е!» пропела Настя. «Брюнет круче. А уж если глаза черные или там темно-карие!» «Держите меня, Семер, зацелую!» Васька скромно хихикнула. Она тоже предпочитала блондинов, но была согласна и на рыжего или каштанового. «Я за блондинов», — высказалась Маша. «Они как-то добрее, безобидней, что ли». «Эх, Мария Света Александровна, так и останешься старой девой с таким представлением о мужчинах. Я все ж брюнец предпочитаю, зеленоглазых», — припечатала я. Машка не обиделась, она, по-моему, специально культивировала образ синего чулка и иногда тайно наслаждалась своими страданиями. Выпив еще по рюмочке, мы решили спеть. Настя притащила гитару, а Васька стала перебирать струны. Играть мне было лень, мне хотелось петь. Странная тоска, поселившаяся под сердцем, срочно требовала выхода. Сначала для затравки Васька сыграла зеленые рукава. Мы молча слушали, погружаясь в волшебную мелодию, опуская ресницы, уходя в свои миры. Потом Васька заиграла своего любимого Бутусова. «Мы будем жить с тобой в маленькой хижине». Затем инструмент перехватила Настя. Она сыграла мои любимые белые акации гроздья душистые. Да-да, вот так, у такой современной и стильной девушки такие замшелые представления о прекрасном. Когда настал мой черед, и уж тут оторвалась я. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик. Вся хандра слетела, и девчонки, оживившись, стали громко подпевать. Бедные соседи. Часам к одиннадцати, напевшись и напившись, мы стали решать. Будем расползаться по домам или останемся ночевать у Настасьи. За окном июль спать есть где, да и не впервой. а сказала совсем зеленая Васька, — «меня все равно дома не ждут. Родители к бабушке в деревню уехали, брат на сборах. Недель три точно никто не хватится». о зевнула Машка, — «меня тоже не ждут. Родители Аньку в лагерь увезли». А сами в леса рванули, раньше, чем через три недели тоже не объявится. Машкины родители славились в нашей компании, как любители ходить в походы по неизведанным маршрутам. «Так и меня не ждут», — вставила я свои пять копеек. «Шеф мне отпуск подписал на три недели, а хотел с собой на симпозиум взять, а потом решил, что дешевле отпуском откупиться». Я не стала докладывать девчонкам, как долго и тщательно готовила все документы к этому симпозиуму как заранее бронировала места и билеты и как старательно намекала шефу на обворожительные формы заместительницы из соседнего кабинета. В итоге все сложилось. У меня, честно, заработанный отпуск и премия, а шеф на симпозиуме щиплет за задницу другую дуру. Лилия только головой мотнула. Все и так знали, что ее в общажной комнатушке ждать некому. Мама, радуясь новому благосостоянию, старалась не мешать дочери в надежде, что Лилька устроит личную жизнь. А Лилька, обжегшись на молоке, дула на воду так старательно, что кроме грузчиков и экспедиторов своих магазинов, мужчин не замечала. «Ох», — вздохнула Настя, — «какие вы все девушки, свободные. Впрочем, меня тоже никто искать не будет. пап с мамой в кое-то веки решили съездить во Вьетнам. И без меня». «А ты чего не поехала?» — удивилась Васька. Море манило ее всегда. «Да просто лень было. Пусть вдвоем побудут, а то мама опять с вопросами, когда замуж, хочу внуков покачать». Настя скривилась и принялась расправлять огромную кровать. Мы спокойно помещались на ней втроем. Машка предпочитала раздвинутую софу в большой комнате, а Васька обычно укладывалась вместе с ней. Зевая и потягиваясь, умылись и разлеглись кто где привык. Васька щелкнула выключателем. «Утро вечер мудренее».